эпилог. Увидев подъезжающие полицейские машины, Серегбай помчался прятаться в поле. Узбеки охранники сопротивляться не стали, отдали автоматы и сами направились к фургончику с решетками на узких окошках. Идти им пришлось мимо рабов, а те молчали, видимо, не веря в свое освобождение. И только когда замучителями захлопнулись двери автозака, поняли, они свободны. Но сил радоваться у них не было. Люди стояли и тихо плакали, словно боялись спугнуть свое счастье. Некоторые опустились на землю и уткнулись лицами в застававшую после дождей глину, пытаясь погасить раздирающие их души рыдания. Алексей с Ларисой в это самое время находились в одном из кабинетов офиса «Кишлок Курилиш» и беседовали с немолодым корейцем, вице-президентом банка. Вспоминать о плантации не хотелось, но в кабинете сидела еще молодая женщина, дочь старика Пака, умершего летом в поле. Она сжимала в руках выцветшую бархатную тюбетейку своего отца и плакала. «Я завтра же найду вертолет и отправлюсь туда», негромко произнес вице-президент, обращаясь к Верещагину. «Понятно, вам возвращаться в то место не хочется. Вы только объясните, где похоронили моего учителя». Алексей посмотрел на Ларису и ответил. «Мы тоже полетим. У нас там остался еще один друг. Вернее, подруга. Надо ее забрать». «Не волнуйтесь», — попытался его успокоить вице-президент банка. «Насколько мне известно, полиция уже там. Значит, помогут всем». «Речь о собаке», — улыбнулась Лариса. «Мы хотим взять ее с собой». Верещагин вышел из лифта, и шагнул к дверям квартиры. Хотел достать связку ключей, даже нащупал ее в кармане, и вдруг замер. Сердце сдавило радостное предвкушение встречи со счастьем. Привычное дело — возвращение домой. Уже который месяц он каждый вечер вот так же выходит из кабины лифта, открывает дверь, заранее зная, что Женгинам ожидает его, прижимаясь носом к стальной перегородке, разделяющей их. Алексей распахнет створку, войдет в квартиру, подставит ей ладонь, которую собака сначала лизнет, а затем подставит спину для ответной ласки. Каждый вечер одно и то же, знакомый и приятный для обоих ритуал встречи. А сейчас он остановился, прислонился лбом к прохладному металлу, потому что вспомнил. Сегодня, ровно полтора года, как он вместе с Региной улетел в Ташкент, даже не догадываясь, что ожидает их обоих. Когда он с отцом и Ларисой проходил через зал прибытия в аэропорту Пулково, Алексей не видел ничего. Отвык от такого обилия людей. На нем сразу повисла мама, покрывая поцелуями его лицо. Он прижал ее к себе и оглянулся. Чуть поодаль стояла Бронислава Витальевна, которая не плакала, а с удивлением разглядывала бывшего зятя. Вероятно, не ожидала увидеть таким исхудавшим и почерневшим, то ли от загара, то ли от выпавших на его долю испытаний. Потом подошла. «Что, что, что?» — спросила мать Регины, вглядываясь в глаза Верещагина. «Это ведь какая-то ошибка. За что задержали мою дочку?» «Мне пообещали разобраться», — ответил Алексей. «Но ведь ничего подобного не может быть». «Зачем Региночке связываться с наркотиками? Когда ее отпустят? Почему ты не забрал ее с собой?» Бронислава Витальевна вдруг сообразила, что у ее дочери теперь другой муж, и отвела взгляд в сторону. И только теперь заметила Ларису. Поджав губы, сделала вид, будто не поняла, кто это. «А Юнус?» – вспомнила женщина. «У него ведь колоссальные связи!» «Бачиев наверняка сможет что-то сделать для Регины». «Не сможет», — покачал головой Верещагин. «Его убили. Какие-то бандитские разборки. Но именно Юнус и подкинул вашей дочери то, что нашли у нее в сумочке». Мама взяла лёшу под руку. Они вместе шагнули к отцу. «Помоги», — прошептала Бронислава Витальевна. «Вытащи дочку оттуда». «Вы ведь не чужие друг другу. Прости ее». Бывшая теща снова посмотрела на Ларису, потом опустила глаза и вздохнула. «Я все готова отдать. Забирай дом, квартиру, машину. Только помоги Региночке». «Помогу», — пообещал Алексей. Конечно, он не забрал ни загородный дом, ни квартиру, хотя освобождение Регины обошлось в немалые деньги. Следователь Лаптев, который в Казахстане старался как мог, когда озвучил по телефону названную ему сумму, от себя добавил «Озверели люди совсем». Но Верещагин торговаться не стал. Как раз в это время в Европу один за другим уходили сухогрузы с хлопком, выручка от продажи которого переводилась в ташкентский банк «Кишлок Курилиш» на счета фирмы, доставшейся Ларисе в наследство от Маджида Наримановича. Вице-президент банка ПАК обналичил необходимую сумму и передал деньги приехавшим за ними казахам. Дворец Бачиева в пустыне Лариса подарила детскому дому, объяснив Алексею, что желания побывать там еще раз у нее нет и вряд ли когда-нибудь появится. Верещагин не спорил. Они вообще никогда не спорили. Регину освободили перед самым Новым годом. Алексей как раз садился за праздничный стол, когда раздался очередной телефонный звонок. «Опять кто-то про нас вспомнил», — сказал отец, снимая и прикладывая трубку к уху. Затем посмотрел на сына и протянул ее тому. «Молчат», — объяснил он. «Слушаю вас», — произнес Верещагин. Но трубка молчала. А потом долетел слабый голос, почти забытый уже. Спасибо, еле слышно произнесла где-то очень далеко Регина. Затем пошли гудки. Алексей поднялся из-за стола, положил трубку на рычаг старого аппарата, обнял Ларису. Ошиблись, вероятно, сказал он. Больше Регина не звонила. Бронислава Витальевна тоже не давала о себе знать. А в самом начале весны Старая сова, пожилая секретарша, которая продолжала работать в офисе, как бы, между прочим, сообщила Верещагину, что Регина с матерью продали дом и городскую квартиру, приобрели недвижимость в Испании, куда и улетели на постоянное проживание. Их новым адресом Алексей не стал интересоваться. Ему было всё равно, где теперь находится его бывшая жена. И вот сейчас... Он стоял возле двери своей квартиры, слушая, как дверь скребет лапой жангинам, не почему хозяин не спешит приласкать ее. Наконец достал ключ, вставил в замочную скважину, толкнул створку. Вошел внутрь, погладил собаку, снял обувь. Осторожно ступая, направился по коридору дальше. Заглянул в спальню. и увидел на широкой супружеской кровати Ларису. Та лежала на боку, чуть согнувшись, и спала, прижимая к себе ребенка. Берещагин тихонько приблизился, опустился на колени, поцеловал жену в щеку, а потом едва коснулся губами светлого пуха на голове сына.